«За что ты меня любишь?» «За все. Вот и все. Ни вопреки, ни несмотря ни на что, а за все». Девушку, правда, может разозлить такой пространный, абстрактный и короткий ответ. Но порой хватает и этого. А если нет, постарайтесь наделать ей как можно больше комплиментов, делая упор на то, что она сама в себе любит больше всего. Тогда она и правда поверит вам, что вы любите ее за все.